Глава пятьдесят четвертая «А куда делась сумка с одеждой?» Прокричала, носясь по комнате, как ошалела, проверяя, все ли взяла. «Корт, она вот здесь лежала!» «Эван уже отнес, и подарки для Айлис юной тоже!» Проговорила девушка мягко, но очень настойчиво, подхватив меня под руку, повела к выходу. «Господин Аластер ждет вас уже больше часа!» «Госпожа, вы не волнуйтесь, все будет хорошо!» Сами же решили, что Андрею будет лучше здесь с друзьями». «Точно все собрали? Ничего не оставили?» «Оглянулась». Убедиться лично в этом. Но пора было признаться самой себе, что я не хочу оставлять сына в замке, и пусть он будет под присмотром своих любимых тетушек. И да, с Варди и Рериком ему действительно будет лучше, чем унылая и выматывающая дорога к землям Макгрегоров». «Елена?» Воскликнула Ластер, быстро вбежав на второй этаж, бегом взглядом окинув упирающуюся меня и с сочувствием улыбающуюся служанку проговорил: Ну, давай возьмем сына с собой. Нет, он еще мало для таких прогулок, тут же ощетинилась, широким шагом устремилась к мужу. Все готово. Тогда чего ждем? Пора выдвигаться. Тебе точно можно ехать? Подозрительно сощурив глаза, спросил муж, внимательно всматриваясь на мой живот. Да, фыркнула. Удивляясь такой проницательности, осведомилась, с чего ты решил, что нельзя? Снова без причины слезы и. В полголоса проговорила Ластер, взяв меня за руку, повел к лестнице. Осторожней. Корта, а где Андрей? Не стала углубляться в рассуждениях о моем положении, перевела разговор на другую тему. Убежали с мальчишками искать мрыся. Бедный кот спрятался от них на кухне, со смехом ответила девушка. Только фенола может спасти несчастное животное от этих мальчишек. Да, с ней не забалуешь, кивнула, мысленно напомнив себе, что фенола, не та обязательно присмотрят за сыном, что уже не раз делали, когда я и Авастер год назад выезжали к соседним кланам подписывать договор поставки масла с смуи. Но ведь в этот раз поездка продлится около месяца, а так надолго я своего ребенка еще не оставляла. Но что, готова? Нет схлипнула, вцепившись в ладонь мужа, сделав глубокий вдох, произнесла «Пошли, я его хоть поцелую». «Хм, если найдешь», — зомнулся муж, но возражать не стал. Вместе отправились на кухню. «Андрей, мама скоро уедет», — норовоучительным тоном вещала Рона, возвышаясь над тремя четырехлетками, которые выманивали чесночной колбасу, забившегося под столом мрыся. «Им не сказано повезло, что Финула сейчас не было на кухне, иначе маленькой мелюзге не сдобровать». «Тетя Рона, я хотела Мрисе отправить с ней, чтобы ей грустно не было», заявил мой сынишка не по годам смышленный ребенок. «А он сбежал». Разом обиженно сообщили два его подельника, всего на пять месяцев младше Андрея, но не менее умненькие мальчуганы. «Кота с собой не повезу». Громко проговорила, обозначив свое присутствие увлекшимся поимкой мальчишек. «Бегать мне за ними еще по полям лесам. Пусть за вами присматривает и мышей ловит». «У нас нет мышей», — уверенно проговорил Матти, парнишка лет пятнадцати, которого Аластер вызволила из закрытого трюма тонущего корабля наемников. «Как это нет? Непорядок. Требую немедленно их завести!» Притворно сердито воскликнула, украткой подмигнув храброй Роне, которая до ужаса боялась этих крошек. «А где их взять?» – деловито поинтересовался ее сын, еще по-детски пухленький Рерик, точная копия своего отца Глена. «Так, никаких мышей!» – не вытерпела подруга, взяв сына за руку. «Идемте, проводим тетю Елену, и пора в классную комнату!» «А ты расскажешь, как Асгар победил Тармака?» Разом завопила малышня, оглушая своим криком всех присутствующих. «Мам, ты приведешь собаку?» Ивер сказал, что вырастет мне хорошего щенка. «И нам!» «Если сказал, значит вырастил!» Улыбнулась детям, ощутив, как сердце снова сжалось от скорой разлуки. «Обязательно привезу!» Во двор замка вышли всей шумной толпой. Сын, забравшись на плечи Аластеру, вновь пытался научиться громко свистеть, но ему все никак не удавалось. Переливчатым свистом и другими мальчишескими забавами детей учил Гленн и Эван, пока их жены не видели. Рон и Нета были недовольны такими развлечениями и очень громко ругались, когда месяц назад дети расколотили с рогатки два глиняных горшка во дворе, в которых девушки с таким треветом высадили невероятно красоты цветы. На протяжении двух недель их мужья ходили сердитыми и обиженными, и на время обучения завершилось, но, видно, ненадолго. «После поговорим», — буркнула Нетта, сердито покосившись на мужа, услышала, как сын Варди звонко свистнул. «Прощание вышло сумбурным и, как всегда в нашем семействе, очень шумным. Да, почти пять лет назад замок покинули Айли и Ивор, забрав с собой полюбившихся всем деток». Дункан и Юна тоже не задержались слишком долго, соединив свои сердца и души в нашем небольшом храме, собрали выкуп и отправились в замок, некогда принадлежавший Фергусу Макферсону. Теперь им владел Дункан Макгрегор, став своему брату отличным соседом. Две сестрички Катарины были отправлены на перевоспитание к бабке Адиль, и читая письма этой замечательной женщины, она неплохо справляется. Сама же моя тезка уже обзавелась тремя малышами, занималась домашними бесконечными делами, ругалась с мужем и свекровью. За ней время от времени присматривали люди Аластера, докладывая девушке почти все, пугая меня своими возможностями, ведь некоторые сведения можно узнать только если спрятаться под кроватью. «Я люблю тебя, и мы скоро вернемся», прошептала сыну, крепко обняв малыша, сделала глубокий вдох, пытаясь сдержать прорывающиеся рыдания. «Присмотри за замком и помоги Грану и Глену защитой и управлением своих земель», добавил муж, положив тяжелую мозолистую руку на плечо сына, легонько его сжал. «Хорошо, пап», серьезным лицом ответил мальчуган, чуть отстранившись от меня, добавил. «Мама, ты не переживай», Я уже большой, конечно, большой, сиплым голосом пробормотала, быстро отстранилась от сынишки, вскочив на лошадь, сжала бока пегой, отправилась следом за мужем и еще долго оглядывалась на замок, пока он окончательно не скрылся из виду. Елена, прости, произнесла Алиса, пристроившись рядом со мной, виновато улыбнулась. Это из-за меня-то отправилась в дорогу. «Не говори глупости», – прервала девушку, которая так и осталась с нами в замке, но так и не стала счастливой. Ее улик, единственный человек, которому она доверилась, погиб, защищая ее. Алиса долго горевала, запершись в комнате, порой неделями не выбиралась из своей добровольной темницы. «Я обещала Али и Юне приехать к ней в гости, и все никак не удавалось». Сама видела, работы было много. Замок и земли требовалось восстановить. Договоры по поставке масла смой заключить. С городом вот только управились. Новые дома построили. Земли очистили. Теперь свои овощи и фрукты будут. А меня все никак не дождутся. Юная и Али уже дважды к нам приезжали. А я бессовестная нет. Хоть и обещала. «Спасибо». Благодарно улыбнулась Лиса, снова погружаясь в себя. Я тоже замолчала, перевела свой взгляд на расстилавшуюся перед нами ровную долину, мыслями вернувшись на несколько лет назад. Когда окровавленный обессиленный муж с такими же уставшими ранеными воинами вернулись с берегов моря Исхари, где все же не позволил наемникам Фрэнка Элмеза захватить земли клана Кархайк. Мои ловушки с маслом смою помогли справиться с высазившимися на берег воинами. Их оказалось слишком много. Большей части наемников удалось спастись и выбраться невредимыми из воды. И если бы не пылающие огнем траншеи, потерь среди воинов Авастра было бы гораздо больше. Помня о своей просьбе отвести Лису на поле боя, Гран вызвался сделать это сам. Потрясенная горем, девушка только спустя три дня смогла с подробностями рассказать, что произошло на берегу моря в тот день ее друг Улик погиб. Гран поведал нам, что своего мужа с разбитой головой лиса наша быстро, замерев над бездыханным телом, долго смотрела на Юдорда, а по ее щекам без конца текли слезы. Но девушка не издала ни звука. Только спустя час леса наконец, очнулась, подхватила улика под руку, отправилась к лошади. Но, проходя мимо пленных, которых было всего-то пятнадцать человек, испуганно вскрикнула, со жгучей ненавистью прокричала, указывая на одного из мужчин, что это сам Фрэнк Элмеза. Гран еще долго себя корил, что не успел перехватить бросившегося на девушку Фрэнка. «Мы до сих пор...» Так они узнали, как тому удалось освободиться и завладеть ножом охранника, но окровавленный старик со злобным шипением набросился на лису, и только улик смог защитить девушку, храбро закрыв ее своей спиной. Участь деда Катарины была предрешена. Неловко поскользнувшись на камне, тот разбил свою голову об острый валун. Так было и сообщено в послании его вдове с «искренним» в кавычках сочувствием такой потери. «Ты как? Устала? Может, сделаем привал?» Прервал мои воспоминания Аластер, наконец завершив давать указания воинов, сопровождающих нас. «Пока нет», — покачала головой, ласково улыбнувшись мужчине, который стал для меня не только мужем, но и другом. Он всегда поддерживал все мои авантюры, помогал, заботился и любил так крепко, что порой становилось страшно. «Через час сделаем остановку. Тебе нужен отдых». Все же настоял на своем муж, сурово сдвинув брови. «Хм, догадался?» Спросила, хитро прищурившись. «Было несложно». Довольно улыбнулся муж, тут же обеспокоенно нахмурившись. «Это не опасно?» «Нет, срок совсем маленький. А я должна выполнить обещание. Это очень важно для меня». «Хорошо», нехотя кивнул муж, недолго помолчав, потребовал. Но слушаться меня беспрекословно. Как скажешь, согласилась, задохнувшись от переполнявших меня эмоций, заметив в глазах мужа бесконечную любовь.